Глава двадцать восьмая «Куин! Какой цвет получился!» — воскликнула Синет, наблюдая за моими действиями. Покинув счастливую семью, я вернулась к прерванному занятию. Очень мне было любопытно, как окрасилась рубашка. Вытаскивая из котла вещи, я вспомнила услышанный рассказ. Спустя час, когда Лула и Бирн пришли в себя, мы узнали историю мужчины. Парень, убив напавшего на Лулу наемника, был атакован другим. И последнее, что Бирн увидел, как его супруга с дочерью на руках бежала в лес. Когда с нападающими было покончено, он и несколько мужчин прочесали всю округу, заглянули под каждый куст, но так и не нашли женщину с ребенком. Убитый горем муж и отец, проведя в поиске несколько дней, в итоге догнал ушедшие из селения сыпт И вот сегодня, проходя мимо повозок, проверяя их на поломке, увидел в одной из них свою Лулу И доченьку Нору. У всех собравшихся у повозки женщин бежали слезы, пока не слушали Бирна. Мужчина, рассказывая, прижал к себе жену и дочь и ни на секунду не отрывал взгляд от своих родных. «Да, цвет получился отличным. Не такой насыщенный, скорее пыльный, но тоже неплохо», — ответила, прерывая воспоминания. «Тебя проводить до реки?» «Нет, андрей сейчас придет. Вместе с ним сходим». До реки я и муж добирались почти бегом. Абус медленно уползал горам, а я торопилась ополоснуть рубашки девчонок. Быстро управившись со стиркой, мы набросились друг на друга, смакуя каждое мгновение. «Квин, мы скоро приедем, и я хочу построить для нас отдельный дом. Я буду очень рада», — поддержала мужа, тут же представляя, как я все обустрою в нем. Где будет стоять печь, камин хорошо, но больно затратно, да и тепло держит недолго. — Точно, надо вспомнить, как у бабушки была сделана печка. — О, а еще потребуется железо, а оно выдержит жар огня. Квинн обеспокойно взглянул на меня муж, заметив мой задумчивый вид. — Все хорошо, — успокоила его. — Я мечтаю о нашем доме. Уже представила, куда и что поставлю. После моих слов муж замер и сейчас стоял с невообразимо довольной улыбкой на лице. — Идем потянуло счастливо мужчину к обозу. До земель квин мы добрались к ночи. Стоянку сделали привычным кругом из повозок. Костер уже вовсю пылал, отбрасывая отблески огня на измученные и разочарованные лица путешественников. Поздний ужин бурлил в котле, распространяя ароматные запахи. Женщины занялись домашними делами. Мужчины, собравшись в отдалении, обсуждали планы на завтрашний день. А я, отойдя шагов 20 от стоянки, решила осмотреться. Открывшийся вид удручал. Передо мной простиралась большая каменистая пустыня. Слева торчали отвесные скалы, а справа, едва различимо, просматривались силуэты огромных валунов. Земля была покрыта острыми камнями, серая, безжизненная, поросшая редкими скрюченными сухими деревцами. И только нависающие над этим всем горы с причудливыми скалами привлекали к себе внимание. Их необычное строение, суровая красота, дикая мощь поражали. Изумление и восторг охватывали все существо при виде грозной красоты горных пейзажей. И все же что-то здесь не так. Но не мог отец, столь любящий свою дочь, оставить ей эту каменную пустошь. А где цветы? — Что-то я не вижу, здесь долины цветов, только камни. — Ты с кем говоришь? — Кара, ты рассказывала, что отец квин ее любил. Тебе не кажется, что если любят, такое наследство не оставляют? — Сегодня был долгий день, завтра будет новый. Идем, тебя ждут люди. Как всегда загадочно, — ответила травница. — Ладно, идем. А люди действительно ждали. Ужин был уже готов, но все почему-то застыли изваянием, и только с моим появлением оживились. — Снова какая-то традиция или правило? — трендец Кара не могла предупредить? — мысленно простонала я. Найдя мужа, я осторожно пробралась к нему и, вопросительно взглянув, замерла в ожидании помощи. — Ты должна налить первую чашку и окропить землю, — прошептала Нрей. — Спасибо. — поблагодарила мужа за подсказку. — Это я могу. Это я запросто. Вернувшись к костру, налила похлебки в миску полную до краев, не жалея. И со словами «Счастье нам всем на этой земле!» опрокинула наваристую жидкость на камне. «Счастье!» — разом воскликнули более ста человек, напугав меня до седых волос. После проведенного обряда народ потянулся к костру и, найдя свободное место, приступил к ужину. Он прошел в молчании. Тишина давила, а воздух, казалось, звенел. Темное небо над головой и нависающие горы Уголь. Дети, прижавшись к родителям, настороженно оглядывались, и только Мэйв, Дерин и Леам в ожидании уставились на меня. Что ж, значит, время сказки. За тремя реками, за тремя лесами, стоит волшебная гора. На той горе, под говорящим деревом, родник, и истережет его сокол заколдованный. Пути до горы обратно, Ровно семь дней. Много туда удальцов хаживало. до да назад никто не воротился. Чтоб на вершину взойти, надо держать напрямик, никуда не сворачивать и не оглядываться. Что не увидишь, что не услышишь, знай вперед иди, а сделаешь шаг вправо или влево, или оглянешься назад. Пропал. Камнем в землю врастешь начала я сказку про волшебную гору изумляюсь в собственной память когда сын был маленьким мы вместе с ним не по одному разу прочитали немало сказок но с той поры довольно много времени прошло и я ни разу о них не вспоминала а здесь в окружении детей откуда что берется это наверное как на велосипеде один раз научишься и навсегда запомнишь много ли мало ли времени прошло на месте убого и Раскинулся большой и славный город, посреди города замок высился Младший сын женился на своей девушке, белой лилии, и стали они жить, добрые дела вершить. Сказка давно закончилась, а люди не спешили покидать свои места у костра. Их лица были умиротворенными, а тела расслаблены. Женщины, откинувшись на грудь своих мужчин, маленькими глотками пили травяной отвар, Дети, склонив голову на колени мам, спали, а самые маленькие смешно посапывали, уютно разместившись на руках родителей. Я тоже сначала начала откинулась спиной на мужа и сейчас, закрыв глаза, наслаждалась теплом его тела. — Ты устала, — прошептал Анрея, подхватив меня на руки, словно я пушинка, — понес к нашей повозке. — Совсем немного, — тихо ответила, обнимая его за шею. Глаза открываться отказывались, и я прекратила это бесполезное занятие. «М-м, я вижу», — со смехом в голосе произнес муж, укрывая меня шкурой. «Спи, родная. А утро было изумительно. Вся долина была усыпана яркими желтыми солнышками. Они приветливо подмигивали, распространяя нежный, чуть сладковатый аромат. «Где они прятались?» Пробормотала с удивлением, рассматривая желтый ковер под ногами. Ни одного же листика зеленого не было. Это утренние слезы. Они раскрываются только рано утром, до восхода солнца. Очень красивое название. Идем? Конечно, кивнула муж. Какие планы? Сейчас снарядим мужчин в дальний лес. Они начнут рубить деревья для постройки дома. Ага, тогда я организую подвоз обеда для трудящихся. А еще нам бы навес, нормальный стол для работы на кухне а еще столы и лавки для приема пищи, и у реки нужна баня. Жутко помыться хочется. Принялась перечислять необходимое на первое время. Сделаем. Может, тебе оставить пару мужчин, скажешь, что нужно. Отличная идея. За неспешным обсуждением дел первостепенной важности мы добрались до стоянки. Быстро позавтракав, часть мужчин вместе с Анреем отправились в лес. Несколько самых молодых и зорких Кахер назначил дозорными, а двоих Сила Нояберона. Муж оставил мне на растерзание. Так, нам нужен туалет. Распорядилась я, забыв про самое важное. Всю дорогу по кустам бегала. Надоело. Сделаем. Разом кивнули мои работники и тут же отправились в лес. Ага. К женщинам лучше не лезть, они больше меня знают свои запасы. организуй девчонок. Позову Кару и пойдем тоже к лесу. Осмотримся. Соберем травки. Может, ягода какая-нибудь попадется. Лес стоял на границе моих земель и пока считался ничейным, со слов Анрея. Да и кому он нужен? Редкий, чахлый, со скудной растительностью. М да, организовались без меня. Просто кто-то слишком долго спал. Девчонки вместе с травницей час назад сбежали в лес. Лям тоже остановил работу по производству бумаги и ушел помогать мужчинам. Сейчас каждая пара рук важна. Осмотревшись, для себя я пока не обнаружила дел. Женщины, кто готовил, кто разбирал вещи, кто ушел к стирать. Две женщины под чутким руководством Синит осваивали кардер и с восторгом вздыхали. Мэрин, как заправский генерал, командовала полевой кухней. Новенькие девушки, их имена я еще не запомнила, вместе со старшими мальчишками принялись расчищать от камней пока небольшой кусок земли. И, как мне кажется, это было совершенно бессмысленное занятие. Не представляю, как мы сможем распахать эту твердую каменистую почву. Скудная, безжизненная. Не прокормит даже такое небольшое количество людей, что прибыло сюда. Ладно, кажется, здесь и без меня справляются. Ага, главное все правильно организовать и делегировать. Хмыкнула себе под нос. Тогда осмотримся. Составишь компанию? Феликс, как истинный джентльмен, не отказал даме и отправился со мной на прогулку. Меня не покидала мысль, что не все так просто с этим наследством. Просто это скрыто. И надо найти. Отойдя на довольно приличное расстояние от стоянки и будущего общего дома, прогуливаясь вдоль высоких скал, я внимательно осматривала каждый сантиметр этой скалистой породы. Каменные сооружения, состоявшие словно из сложенных друг на друга каменных плит, напоминали крепость. Часть породы была разбита глубокими горизонтальными и вертикальными трещинами на блоке разной величины. Поднимемся по этой насыпи? — Она выглядит вполне надежной, — спросила у феликс Собака поддержала мое приглашение. Пес был, оказывается, тот еще авантюрист. Взобравшись на высоту примерно трехэтажного дома, я нашла удобную глыбу, которая успела немного нагреться от солнца и, с комфортом расположившись, стала осматривать свои земли. За спиной все так же продолжали выситься скалы. Вдали синел Ибернийский океан. Чуть правее располагалась долина, плавно переходящая в болото. Далее лес, редкий, с кривыми деревьями, куда и ушли мужчины. Да уж, и как построить из таких деревьев дома? Может, ход какой есть, сквозь горы? Или земли простираются до самого моря, и именно там меня ждут несметные сокровища? Так и не получив ответа на мои вопросы, Феликс отказывался со мной беседовать. Я начала свой спуск. Карабкаться наверх всегда проще и легче. Только не смотри вниз, и все будет хорошо. Успокаивала я собаку и себя заодно. Вон на тот камень аккуратно наступаем. Уф, хорошо, спустились. Отойдя всего шагов десять от места, где только что любовались окрестностями, мы услышали странный гул. Настороженно оглянувшись, увидела, как несколько маленьких камушков скатилось со скалы. — бежим! Воскликнула и рванула к стоянке. За спиной раздался грохот, и меня окатило мелкими камнями и пылью. Отбежав, как мне кажется, на приличное расстояние, развернулась. Сверху, в том месте, где мы сидели с Феликсом, рухнула целая скала, а камни продолжали валиться, образовывая каменную насыпь. — А ты правда счастливчик! — протянула я, наблюдая за камнепадом.